Глава седьмая. Давай по одному кровавому делу за раз. Следующие несколько дней прошли в тренировках. А гном на целый день заходил в свою мастерскую и что-то там творил. В первой половине дня Франческо училась метать нож. Бросок, четыре шага вперед, поднять нож, четыре шага назад на позицию. Сначала, помимо того, что она отрабатывала бросок, доведя его до естественного движения рукой, Девушка прикладывала неимоверные усилия, чтобы не бросить все это к чертям и не прекратить эти безрезультатные попытки. Но вскоре начало получаться, и нож раз за разом втыкался в дерево. Стоило ей порадоваться, как вышел строгий наставник и сказал, что если отойти на 2-3 шага дальше, то на следующей увеличившейся дистанции движение рук и полет оружия будут другими, и ей надо заново учить эту технику. Серьезно обдумывая, не метнуть ли нож в спину уходящего гнома, пока тот не отошел от нее дальше четырех шагов, ученица осталась на поляне. Во второй половине дня девушка упражнялась с луком, потому что после попыток оттянуть тетиву, чтобы стрела пролетела больше 10 метров и хотя бы что-то попало, руки, плечо и даже спина ныли и отваливались. Она и ложку вечером держала с трудом, не говоря уже о кинжале. Но сдаваться Франческа не привыкла, и раз за разом тетива тягивалась дальше, а руки все больше привыкали к напряжению. Но самым удивительным было то, что у нее оказался отличный глазомер, и она точно отправляла стрелы в цель. Когда попадала, конечно. Между этими двумя занятиями ученица делала перерыв и отдыхала, либо на берегу реки, либо уходила недалеко в лес, изучая окрестности. В один из дней гном вышел из дома и подошел к ней. — Пойдем, нужно проверить селки, сказал он, — и научу тебя их ставить. Вот, возьми веревку. — Хорошо. Пожал плечами Франческа и обрадовалась, что может отвлечься от своих монотонных занятий. Она убрала кинжал в ножны и запихнула их в сапог. Сапоги, подаренные гномом, были высокие и достаточно узкие, но это все же лучше, чем нести его в руках или болтающимся на поясе. Спутник посмотрел на это и сказал. — А если тебе нужно будет вытащить кинжал, сапог будешь снимать? — ухмыльнулся тот. — Да, отличное наблюдение, — съязвила спутница. — Но носить его на веревке на поясе мне неудобно. Как-нибудь достану, если понадобится. — Смотри, чтобы тебя за это время не съели, — проворчал он. Они направились через лес к реке. Провожатый шел впереди и по дороге внимательно высматривал следы животных чтобы понять их тропы и места, где можно разместить ловушки. Где-то охотник останавливался и внимательно осматривал примятую траву, где-то резко сворачивал, идя по следу. Франческа уже давно поняла, что обучение – это не один из его талантов. Скорее, наоборот, он не мог просто сесть и медленно и обстоятельно все разъяснить. Чему-то у него научиться можно было только наблюдая, повторяя и домысливая. А если этого не хватало, то следовало задавать вопросы, на которые можно услышать много бурчания, но и полезной информации тоже. Поэтому спутница молча шла за дном, наблюдая его движение, останавливаясь там же, где и он, и соотносила, чем это место отличается от других. Через какое-то время Франческа даже начала на кусках открытой земли различать какие-то следы, Но они были, добыча рехищника, хищника, была совершенно без понятия. Провожатый шел дальше и так увлекся своим занятием, что вдруг понял, что давно уже не слышит за спиной никаких звуков. Неужели я шел так быстро, что эта девчонка умудрилась потеряться? Подумал он, оглядываясь. Но каким было его удивление, когда увидел спутницу за своей спиной. Франческа стояла в нескольких шагах от него над местом, где тот только что останавливался, различив под кустом лежанку шуйчи – маленьких пушистых зверьков с большими задними лапами и длинными мохнатыми ушами. Спутница присела и раздвинула рукой кустарник, внимательно всматриваясь в дорожку из их следов. Потом она поднялась и совершенно бесшумно подошла к нему. Гном внимательно смотрел на нее. Движения были плавными, походка легкая с носка. Мягкая трава и земля глушила звуки. Она не смотрела себе под ноги и все равно наступала только туда, где под ногой не было упавших веток. Но это только так казалось. Цепкий внимательный взгляд заранее прощупывал окружение на несколько метров вокруг, чтобы бесшумно двигаться дальше. Гном встречал мало людей, которые бы так быстро приспособились к лесу. Девушка подошла к нему и спросила, «Ты чего так смотришь? У меня что-то с ногами?» «Да, женщины не должны так ходить», – пробурчал он, имея в виду вовсе не тишину ее передвижения. Платье Франчески было ее персональным кошмаром, и она уже много раз пожалела, что тогда сорвалась и убежала из деревни, не купив чего либо взамен. Оно было не только значительно больше нее, но и очень длинным. Как только исследовательница переступала границу поляны, нес платье, тут же пачкался, к нему прилипала листва и трава, и цеплялся за ветки. Один раз она даже зацепилась за кусты и подол взорвался, но разрыв был настолько маленьким и незаметным, что его оказалось легко спрятать. Каждый день девушке приходилось отмывать платье прямо на себе. У нее была своя одежда на смену, но вопрос о передвижении по лесу в офисной рубашке и зауженной юбке Был закрыт уже несколько дней назад. В итоге, в своих походах по лесу, Франческа воспользовалась самым простым выходом. Она взяла за подол и подоткнула его за пояс. Таким образом, платье стало ей по колено и не стесняло шагов. Поэтому, как только девушка сделала шаг в лес, тут же, по привычке, проделала этот маневр, открывая свои ноги чуть выше сапог. А, это, догадалась спутница, посмотрев вниз. Думается мне, что женщины в таких нарядах вообще по лесу не ходят. Но если тебя это так смущает, верну все, как было. Опять придется его отстирывать. Недовольно подумала хозяйка платья, выдергивая край подола из-за пояса. Давай вернемся к тому кусту, Хорошее место для селка, решил провожатый. Они вернулись. Оба размотали свои веревки, и гном медленно и тщательно показал, как сделать петлю и как ее закрепить, чтобы, когда зверек в нее попадется, та успела затянуться и крепко держалась сама и держала попавшую добычу. «Я вижу, ты больше не продираешься через лес, как дикий тролль», заметил спутник, завязывая узел. «Да?» – удивилась ученица. «Я не заметила. Обувь удобная, наверное, поэтому стал тише ходить. Кстати, давно хотела тебя спросить, как ты мой размер угадал, когда их покупал?» «А я их и не покупал». Собеседник увидел, что та все делает правильно и сама сможет поставить селок, Поэтому распустил свою веревку. Одной ловушки для этого места было достаточно. Я их сшил, измерив твои ужасные туфли. «Сшил?» Франческа даже перестала укреплять веревку. «Конечно. А как бы я, по-твоему, жил в лесу?» Гном поднялся с колена и пошел дальше. Спутница была настолько удивлена, что не заметила, как встала на свое одеяние, и в ту же секунду лес огласился громким треском рвущейся ткани. Стараясь исправить положение и не упасть, Франческа сделала шаг вперед, попав коленом в старую дыру, которая под нажимом сразу разъехалась так, что в нее стало видно колено владельца злосчастного платья. «Вот черт!» – громко выругалась она. А я поторопился, оглянулся, проворчал гном. Ты все еще как дикий тролль, всю добычу распугаешь. Да это все ты, парировала Франческа и передразнила. Женщины так не ходят. Надоело уже это длинное платье. Разозлившись, она взяла кинжал, сделала горизонтальный надрез на уровне колена и дернула над ткань, отрывая остатки подола. Хуже уже не будет, сказала проделавшая все это и подняла руку в сторону спутника. И я даже не желаю слушать, что женщины так не делают. Он даже не успел рта раскрыть, чтобы возмутиться тем, как та расправилась с платьем. Только неодобрительно покачал головой, решив, что одежду уже не вернуть. А ввязываться в спор ему не хотелось. Девушка убрала кинжал в сапог, смотала оставшуюся веревку и, взяв ее в руку с оторванной частью одежды, пошла вперед. Гном останавливался еще несколько раз для того, чтобы ученица потренировалась сама вязать петли и раскладывать их на тропах шучи, а после направились проверить уже расставленные ловушки. На первом же месте они увидели дергавшегося пушистого зверька. Петля на его задней лапе надежно удерживала того на одном месте, не давая убежать. Похоже, в ловушку он угодил совсем недавно поэтому еще очень активно пытался выбраться, ни на минуту не переставая тянуть веревку. — Иди, забери его, — кивнул гном, встав под деревом. — Забрать? — переспросила спутница. — В смысле? — Нам нужно что-то сегодня есть, — пожал наставник плечами, остановив на ней взгляд. — Угу, — кивнула она, не двигаясь с места. Гном тоже не двигался ожидая, что то пойдет и выполнит его поручение. Франческа еще раз посмотрела на спутника, который скрестил свои маленькие руки на груди и ждал. Она отвернулась и направилась к силку, остановившись от добычи в паре шагов. Зверек сразу заметил приближающегося человека и стал вырываться еще отчаяней. Он был таким милым. Плотная серая шерстка, длинные заячьи уши и весь как маленький мягкий комочек. Девушке стало очень его жалко, как можно было убить такое бедное и беззащитное животное, да и вообще любое другое. Но вспомнила, как совсем недавно сама чуть не заняла место этого зайца. Франческа ждала кулаки и глубоко вздохнула. В животном мире ты или добыча, или хищник, а человек является высшим хищником всех миров. Вспомнив, как он разбирался с этими животными в прошлый раз, Сразу отмела, что будет как пещерный человек забивать зверька дубиной. Не без усилий выудив из сапога нож, охотница подошла к силку и опустилась на колени. Заяц максимально натянул удерживающую его веревку, чтобы убежать от опасности. Франческа быстро схватила его за голову, боясь, что тут может ее укусить, и прижала к земле. Тело животного она зажала коленом. Его полностью черный глаз, не моргая, смотрел на свою погибель. И маленький розовый носик непрерывно дергался, внюхиваясь в незнакомый запах человека. Франческа стиснула зубы до боли в челюстях. Левой рукой девушка содрала голову животного выше и полоснула кинжалом ему по горлу. От неумения охотница чуть не отрезала голову полностью, остановившись, когда острое лезвие уперлось в кости позвоночника. Из раны на землю потоком хлынула кровь, но животное продолжало оттергаться под ее колено, еще не понимая, что уже умерло. Франческа продолжала его держать, пока алая кровь потоком вытекала на землю и пропитывала серую шубку табычи. Потому ли, что в последнее время девушка сильно перенапрягала руки? Или потому, что она убила ни в чем не повинное живое существо, но когда животное затихло, увидела, что ее руки дрожат? «Чертов гном!» – ругалась девушка про себя. «Обязательно было меня заставлять убивать этого зайца!» Но ругалась она совсем не на гнома, а делала это, чтобы отвлечься и успокоиться, понимая, что ей так или иначе придется убивать животных, чтобы добыть себе еду, или чтобы продать их мясо на рынке. Таково теперешнее положение дел. Успокоившись, охотника отпустила уже мертвую тушку, развязала узел, и связала этой веревкой его лапы, чтобы удобнее было нести. Еще раз вздохнув, Франческа поморщилась, почувствовав металлический запах крови. Быстро встав, она подошла к гному, показывая добычу. — Можем идти дальше? — Как ни в чем не бывало, сказала спутница. Гном внимательно на нее посмотрел, но ничего не сказал, двинулся вперед. Франческа периодически бросала взгляд на тушку у себя в руках, сообразив, что следы Именно от этих лап она видела там, где шел гном, то сказала, похоже, я поняла, какие следы они оставляют. И получается, что ты ищешь, где они прошли, и оставляешь там ловушки. Верно? Да, подтвердил наставник, но не прошли, а ходят. Нужно искать тропы, шуйчи, чтобы они туда вернулись и попались. Кого тропы? не поняла та. Шуйчи, повторил говоривший, — у тебя в руках. — А, это, — протянула собеседница, сделав себе заметку правильно называть зайца. — А почему ты развязываешь селки и ставишь их в другом месте, после того, как они попадутся? — Ты только что убила их собрата, пустив кровь, — сурово сказал наставник. — Хоть они и глупые животные, но никто не пойдет больше по этой дороге, и ловушка останется пустая. — Как это? — спросила спутница указывая пальцем на кусок веревки на земле. Когда подходили, Франческа уже заметила мелкие признаки того, что продвигались они с гномом вдоль примятой, еле различимой звериной тропки. Если тебе указали на что смотреть, то начинаешь обращать внимание на эти мелочи. На земле лежал кусок веревки, которая была явно перегрызена. «Да, как это?» – недовольно подтвердил спутник. «Если вовремя не проверить силки...» что они понимают, что веревку можно перегрызть и освободиться. Он поставил здесь еще одну ловушку, рассчитывая, что кто-то из зверей все-таки вернется. Дальше они обошли еще несколько селков, но все они были пустыми. Сегодня удача была не на их стороне. Когда охотники вернулись к дому, солнце начинало садиться, но света еще хватало, чтобы снаружи все хорошо видеть. Гном направился к дальней стороне дома и позвал Франческу с собой. Усевшись на скамейку у наружной стены, он взял тушку и взрезал ей живот, выпустив кишки в заранее подготовленное ведерко. Зрелище было довольно кровавое, и Франческа отвернулась, чтобы уйти. «Подожди, куда ты собралась?» — обликнул ее гном. «Ну, как-то не хочется смотреть на все это. Ты тут без меня справишься?» «Я справлюсь, а ты нет», — проворчал говоривший. «Сомневаюсь, что ты умеешь правильно снимать шкуру». «Подойди и попробуй». <смех> «Нет!» — на отрез отказалась Ранческа. «Давай по одному кровавому делу за раз. Что бы ты ни сказал, даже слушать не буду». Она развернулась и ушла в дом. Сегодня было уже слишком поздно продолжать тренировки с луком. Утро выдалось мрачно. Свет еле проникал в дом, не сильно рассеивая сумрак комнаты. Ранческа поднялась с лежанки и выглянула в окно. Снаружи моросил мелкий дождь, потому доставалось так мало света. Девушка села за стол и загрустила. В такую погоду возможно и покидать нож, но кроме платья у нее не было никакой другой одежды. Ее тканевый пиджак не защитил от дождя, поэтому у правых из дома не было и речи. Сидевшая облокотилась рукой о стол, подпиралась в щеку и смотрела на падающие капли. Гном вышел из дальней двери, держа в руках большой кон какой-то темной ткани. «Чего сидишь такая мрачная?» – спросил он. «Дождь идет. Не потренироваться?» – просто ответила гостья. «Мокро?» «Нужно порой отдыхать», – наставительно произнес хозяин дома. «Ты свои руки видела? Они уже трясутся. Скоро ложку в руках держать сможешь». Гном был прав. Потому что ее правая рука болела постоянно, но Франческа не собиралась отступаться и, тем более, говорить, что тот прав. Все у меня в порядке. Еще многого нужно научиться. Нет, тебе нужен перерыв, не терпящий изражением тоном, сказал собеседник. Сейчас поедим и пойдем в деревню. Тебе нужна новая одежда в том, что на тебе ходить нельзя. А! Теперь ты заметил, что это платье мне не подходит. Да, ты сама оторвала подол. Конечно, это заметил. Ладно, они явно говорили о разных вещах. Во-первых, меня такой подол устраивает больше. Во-вторых, мне не нравится в деревне. В-третьих, как я уже сказала, там дождь и мокро. И если у тебя нигде не припасен зонт, в чем я очень сомневаюсь, я точно промокну. «Что у меня должно быть?» – удивился спрашивающий. «Зонт!» – еще раз повторила гостья, точно зная, что это не имеет смысла. «Как вы вообще спасаетесь от дождя?» «Надеваем плащ», – как непонятливому маленькому ребенку разъяснил он. «Вот твой, ешь и пойдем». Хозяин дома протянул ей то, что все это время держал в руках. Девушка приняла этот ком. Взяв его в руки, она поняла, что это вовсе не ткань, а кожа. Та была настолько хорошо вытерена, что по мягкости походила на плотную ткань. Франческа развернула то, что держала в руках, и это оказался плащ темно-коричневого цвета. Гладкая кожа снаружи, внутри бархатистая, приятная на ощупь замши. Подкладки не было. Новая владелица накинула его на плечи. Это был самый простой плащ на одной застежке у горла свободно спадающий выше щеколоток, ровно так, чтобы не мешать при ходьбе и не цепляться за что-либо на земле. У горла он запахивался на плече на петлю, набрасываемую на деревянную пуговицу, образуя небольшой воротник, закрывающий шею чуть выше подбородка. На спине лежал широкий капюшон. Когда девушка накинула его на голову и подтянула вперед, глубже прячась в нем, под своей тяжестью капюшон неподвижно держался на голове, скрыв в своей широкой тени волосы и лицо Франчески. Такой восхитительной вещи она никогда не держала в своих руках. «Гном, это великолепно!» Девушка не смогла сдержать своего восторга. «Он меня полностью закрывает!» «Конечно! Увидь то, во что ты превратила платье, в деревне точно будут показывать на тебя пальцем!» Проворчал даритель, не умея принимать комплименты. Хотя на самом деле... Был очень доволен, что восхищаются его работой. Нужно же тебя как-то прикрыть. — Ой, скажи еще, что только для этого ты сделал мне этот прекрасный плащ, — отмахнулась гостья, продолжая радоваться обновке. — Ты же над ним корпел все эти дни. — Ни над чем я не корпел, — не сдавался собеседник. — Будешь еще разлагольствовать или уже сядешь за еду? — Хорошо, хорошо, — Франческа сняла плащ и положила рядом. Но там идет дождь, он такое выдержит? Что за странный вопрос, удивился мастер. Конечно, я готовил эти шкуры именно для плаща, и он не промокнет в какой-то дождь. Когда они добрались до деревни, дождь усилился, но, как увидела Франческа, капли скатывались с гладкой поверхности плаща, будто та была обработана каким-то раствором. К радости его владелицы из-за дождя на улицах почти никого не было. Редкие встречные люди не обращали внимания на человека, скрывавшегося под плащом. На этот раз гном сразу отправил Франческу в лавку с одеждой, отдав ей свой кошель. Зайдя к торговке, посетительница поздоровалась с хозяйкой и стала рассматривать висевшие там платья, обходя небольшую комнату, которая оказалась и мастерской, и складом с полками на стенах, и прилавком. Пока Франческа ходила и выбирала из одинаковых вещей, то забылась и скинула с головы капюшон, который был для нее в новинку. Хозяйка, ходившая за покупательницей и предлагающая свои товары, замерла рядом, продемонстрировав уже обычную реакцию на внешность девушки. Когда Франческа перестала слышать болтовню за спиной и оглянулась, то сразу поняла, в чем дело, и раздосадованно покачала головой. Чтобы побыстрее уйти, клиентка схватила первое попавшееся платье напротив, выдергивала несколько нижних одежд и все это кому отдала хозяйке с намерением купить. Оказалось, что у покупательницы с тобой не было никакой суммы, чтобы сложить туда покупки, поэтому женщина взяла отрез светлой ткани и, положив туда вещи, связала это все в узел. Девушка накинула капюшон, расплатилась и быстро вышла обратно, снова пребывая в плохом настроении. «Да что не так с этими людьми?» – бурчала та себе под нос. Поскольку народа на рынке не было, Франческа легко нашла гнома, вернула ему кошель и, сказав, что все купила, потащила его прочь. «Чем ты снова недовольна?» – возмутился спутник. «Подожди, я хочу зайти к кузнецу». «Хорошо, но потом уходим». Кузница располагалась почти в том направлении, откуда они пришли. От разожженной печи распространялось приятное тепло. Гном зашел под навес и подошел к кузнецу. Пока они говорили, Франческа, чтобы себя чем-то занять, переводила взгляд по предметам на продажу. В основном здесь лежали металлические плуги, серпы и другие приспособления для помощи в хозяйстве. Рядом с наковальней блеснула полоска металла, отразив свет от печи. Это был короткий, обоюдоострый нож два пальца толщиной. Рукоять была тоже короткая и металлическая. Он походил на заготовку, уже остро заточенную, но еще и без удобной ручки, чтобы не выскальзывала из ладони. Франческа взяла его и взвесила на руке. Нож был легкий и хорошо сбалансированный, но выглядел очень просто. Увидев, что посетительница вертит в руках этот нож, кузнец громко произнес, он еще не готов, нужно доделать рукоять но для Франчески он уже выглядел отлично, поэтому она сказала, что хочет купить его как есть. — Гном, одолжи денег, — сказала спутница, подходя к мужчинам. Тот, ворча, достал еще монеты и расплатился за свои ее покупки. Как только они оказались в лесу, Франческа не выдержала и сразу метнула этот нож в дерево. Воткнувшись наполовину, он застрял в стволе. Девушка улыбнулась, убедившись, что она сделала хорошую покупку. Когда они вернулись, дождь прекратился. Оставив плащ в огня, Франческа пошла попрактиковаться за своим новым приобретением. Нож был великолепен, но обнаружилась небольшая проблема. После дождя везде была вода, и мокрой рукой ухватиться металлическую рукоять, когда вытаскиваешь его из ствола. Оказалось сложно, рука соскальзывала недолго думая девушка попросила у хозяина дома простую веревку и обмотала рукоять в один охват. такой выход давал руке за что уцепиться, при этом не сильно утяжеляя нож. теперь он был идеальным метательным оружием. кстати, когда дождь закончился и стал теплее, новая жительница леса пошла искупаться на реку и взяла с собой завязанную в ткань одежду. и каково было ее удивление, когда развернув в платье, это обнаружила что она такого же большого размера, как купил гном. Хотя это было не удивление, а гнев. Прежде всего на себя, что ее так сильно раздражают эти люди, которые с опаской к ней относятся, не разобравшись, в чем дело. Но в итоге, не глядя, она схватила в лавке первое попавшееся платье. Когда модница пришла в дом, нужно было видеть выражение лица гнома. Столько ехидства вошедшая раньше еще не слышала. Девочка, так я все же купил платье в твой размер. Если ты выбрала себе такое же. Выражение самодовольства озарило его лицо. Даже не хочу это обсуждать. Махнула рукой собеседница. В этой деревне все плохо. Люди шарахаются. Как можно выбрать что-то, если продавец норовит убежать? Хотя, ладно, забудь. Я потом подумаю, что делать с платьем.